Глава десятая Я вышла в ночную темноту и прохладу, с удовольствием вдохнула. В казино тоже не было жарко, но та прохлада была иной, кондиционированной и ненастоящей. И все же сейчас меня не радовал ни вид ночного города, ни блеклые звезды над головой. Пальцы мои подрагивали, разве что коленки не тряслись. Я ведь ничего, совершенно ничего не знала об этом Питере. Почему так важно быть девственницей? Может, он сволочь и извращенец еще почище Фила, раз уж тот согласен на любые уступки. Возле казино меня никто не встречал. Неужели он передумал? Последний момент сорвался с крючка? Такое, может быть, наверное. Поддался первому порыву, подлетел со своим платком, а потом, рассудив, решил, что связываться с крупья Фила себя дороже. И правильно решил. Вернее, правильно для себя. А для меня... Я нерешительно потопталась на месте и двинулась в сторону остановки. Посижу там. В четыре будет первый автобус. Жаль, что не вышло. Нет, я вовсе не горела желанием ввязаться в авантюру с сомнительным знакомством, но на какое-то время мелькнула надежда, что я смогу помочь своим, и отпускать эту надежду совсем не хотелось. Но, может, Фил что-нибудь придумает. От воспоминания о Филе я поежилась. Он-то, конечно, придумает. Стоило мне отойти от казино чуть дальше, черная машина почти бесшумно выехала со стоянки и мягко притормозила рядом. Сердце заколотилось в груди быстро и беспокойно. Я открыла дверцу и осторожно опустилась на сиденье, не решаясь спросить, почему он не встретил меня у казино, как и обещал. Но спрашивать не понадобилось. входа камеры», — тихо сказал Питер Фолк. Мы же не хотим, чтобы тебя уволили. Хватит сидеть, как истукан. Я улыбнулась игриво. Точно не хотим? Я уже думала, ты скажешь, что теперь решил играть только дома, и тебе просто необходим персональный крупье. Он покосился на меня, и я прикусила язык. Наверное, не нужно было так явно давать понять, что я мечтаю оказаться у него дома. Это может быть подозрительным предпочитаю играть в казино, а дома жить, довольно холодно сказал он. Как тебя зовут? И где тут симпатия? Где флирт? Он словно на работу меня нанимает. Я снова забеспокоилась. "Магда, а тебя?" "Ян", неожиданно ответил он, и я едва удержалась, чтобы не вскинуть удивлённо на него глаза. Вот значит как. Мистер Загадочность не хочет называться своим именем. Плохо. Очень плохо, что Фил сказал мне, как этого парня зовут на самом деле. Теперь нужно будет следить за языком, чтобы не перепутать и не назвать его Питером. «Где ты живешь?» — спросил он. Вот уж чего ему говорить я совсем не хотела. Где и с кем я живу — это мое дело. И всяким типам, у которых есть какие-то непонятные дела с Филом. Лучше держаться от них подальше. «Ты ждал меня потому, что решил подработать таксистом?» мне очень приветливо поинтересовалась я. Возможно, я совершила ошибку, и с ним надо было разговаривать как-то иначе. Если так, то беда. Как бы ни была ему нужна я, он мне точно нужен больше. Но меня раздражало, как ведет себя этот напыщенный индюк. «Это ты сказал, что будешь ждать меня на своем чертовом Бентли?» «Так, может, объяснишь сейчас, зачем и что я делаю в твоей машине?» Хотел познакомиться. Его голос вдруг переменился, стал хриплым, и в нем уже точно не было холодности. «Странный парень. Ему нравится, когда на него орут? Или так я больше похожа на ту девушку с фото?» «Тогда надо так и продолжать». «Ну вот, мы знакомы. Тебя зовут Ян, меня Магда». Что дальше? Я отстояла на ногах целую смену чертовски устала. Или говори, чего ты хотел, или я пойду на остановку. Я и так нарушила все правила, встречаясь тут с тобой. Хватит играть в загадочность. «Прости», — сказал он, словно моя вспышка заставила его растеряться. Я давно не ухаживал за красивыми девушками. Он улыбнулся совершенно обезоруживающе и снова стал похож на того милого парня с фотографией. Видимо, растерял навыки. «Наверное, это и вправду выглядит не очень». Он смешно наморщил нос, и я поняла, что с легкостью попала бы под его обаяние, если бы до этого не видела, что он может быть другим. «Ты завтра работаешь?» «Да, как и сегодня ночью», — уже мирно ответила я. И даже улыбнулась. «Несколько часов. Я пока новенькая, нас не оставляют надолго». Может быть, сходим куда-нибудь днём, например, на ланч? Я знаю одно симпатичное местечко. Можно, после короткого раздумья сказала я. Нельзя было соглашаться совсем уж сразу. Хорошо, тогда теперь тебе нужно назвать мне свой адрес, и я немного поработаю таксистом. Буду знать, где тебя завтра забирать. И снова обезоруживающая улыбка. Ямочки на щеках. Да он душка. Умеет же, когда хочет. Только я на это не поведусь. На эту настойчивую просьбу меня подвести, я ответила со смехом. И если ты появишься в нашем районе на своей тачке, об этом будут судачить до второго пришествия. А на следующий день у меня начнут занимать деньги даже те, кого я до того ни разу не видела. Так что называй адрес своего местечка, и я там буду». Он усмехнулся и протянул карточку. На дорогой бумаге золотым тиснением. Там не было имени, только адрес. Вот это местечко. Будь там в три. Окей. Я выхватила карточку и сунула ее в сумку. Значит, увидимся завтра, Ян. Я приготовилась выйти из машины. Может, я все-таки тебя подвезу? Какой настырный. Нет, спасибо, усмехнулась я. Предпочитаю пятнадцатиминутной поездки с комфортом... «Спокойную жизнь. Хороших тебе снов». Я выскользнула наружу и пошла по направлению к остановке. «Машина Питера». «Стоп, мне нельзя называть его так». Машина Яна постояла с полминуты, а затем сорвалась с места и исчезла вдали. Я дошла до остановки, достала карточку и в свете фонаря ее рассмотрела. Это не была визитка какого-нибудь кафе. Это был адрес дома в довольно приличном районе». Неужели все оказалось так просто? Двадцатиминутный разговор, и я уже приглашена к нему домой? Задание Фила почти выполнено. Вот это было бы здорово. Телефон в моей сумочке ожил. Кому еще я понадобилась в такое время? Я достала его и увидела скрытый номер. Ничего себе. Кто там такой таинственный? Может быть, не стоит и отвечать? Или все-таки стоит? Это запросто может быть Ян Питер каким-то образом раздобывший мой номер. «Алло?» — почти прошептала я. «Далеко собралась?» — раздался из трубки насмешливый голос Фила. «Ты забыла отчитаться». Неужели я все-таки допустила оплошность? Но Фил не говорил, что мне нужно докладывать ему о каждом шаге. Впрочем, возможно, он привык, что все его сотрудники читают мысли — а о приказах догадываются по изгибу бровей. «Мне вернуться в казино?» — с готовностью спросила я. «Нет, я уже оттуда уехал. Стой на остановке, тебя ко мне привезут». «Стой на остановке? Откуда он знает, где я?» «Похоже, камеры есть не только у входа». В сердце билось учащенно и гулко. «Куда меня отвезут?» «И чего ждать от этой встречи с Филом?»